своей извращенной привычкой никогда не подчеркивать преимущества, своей непонятной манеры становиться на сторону другого. По моей реакции, он тысячу раз мог понять, как глубоко я во всем этом запутался. Любой другой полицейский на свете немедленно начал бы допрос. Но не Трент. Тот, разумеется, не мог вести себя так примитивно. — Дам вам сразу знать, как ее привезут, мистер Хардинг. Я позвоню. Будете дома? Мы с Бетси собирались на ужин к старику. Придется что-то придумать. — Да, — сказал я, — буду дома. Он опять улыбнулся. Не расстраивайтесь раньше времени, мистер Хардинг. Ведь бывает, что люди в одиночку ходят в кино. Возможно, она говорит правду. А если сумеет представить алиби, ее немедленно отпустит. Если докажем алиби... Это что, намеренный вызов? Знает ли этот человек все, что было, пока я его не понимал. Но постепенно начинал осознавать ужас своего положения. До меня начало доходить, что это хуже, чем просто крах. Ибо Анжелика спасала меня, принося себя в жертву. Единственное, что могло ее спасти, — это алиби. И оно же было единственным, что могло меня уничтожить. Лейтенант Трент все еще стоял с протянутой рукой. Я взглянул на него и подумал. Нужно все ему рассказать. Нельзя допустить, чтобы Анжелика так безумно рисковала. Если не скажу, буду ненавидеть себя до самой смерти. Я уже открыл рот, чтобы заговорить, но не успел. Меня опередил Трент. Так я вам позвоню, мистер Хардинг, где-то около десяти. И он меня отпустил. Глава пятнадцатая. Итак, я ничего не сказал. Хотел, но Трент не дал мне шанс. Когда я в тоске возвращался домой, нашел вот эту зацепку, уговаривая себя, что это снимает с меня ответственность. Я даже начал придумывать доводы, которые оправдывали бы мое дальнейшее молчание. В конце концов, это была идея Анжелики, а не моя. Насколько я мог судить, Она решила использовать в качестве алиби свой визит в кино. А я тут ни при чем. С моей стороны, было бы просто глупо выложить все, прежде чем поговорю с ней. Как бы там ни было, она невиновна. А людей не осуждают за преступления, которых они не совершали. Тренд может... За пару дней найти убийцу и ее отпустит. Раз уж она решила спасти меня, если ставка так высока, почему мне не быть достаточно умным, чтобы не воспользоваться такой возможностью и не предоставить ей все остальное? Это почти удалось. Входя в квартиру, я чувствовал себя спокойно. В будущем, в каком-то туманном будущем, мне придется что-то предпринять. Но пока лучше выждать. Конечно, придется сказать Бетти, что Анжелику арестовали. Это все равно будет в газетах, но и только. И ничего не случится, пока у меня не сдадут нервы, как едва не случилось в кабинете Трента.